ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 1997 СЕДЬМОЙ ГОД ГЛАВА ПЕРВАЯ ДАГУР В Рейкьявик пришло лето, самое настоящее лето. Температура поднялась до двадцати градусов, а неподвижность воздуха нарушал лишь едва ощутимый ветерок. Тут и там на пути Дагура попадались высокие кусты ракитника, ветви которого гнулись под тяжестью пышных золотистых соцветий. В какой-то момент он замедлил ход и полной грудью вдохнул аромат исландского лета. Дагур где-то слышал, что цветы ракитника ядовиты. Ничего удивительного. По горькому опыту он знал, что мир вообще довольно опасен и даже токсичен. Однако лето закончилось, как только Дагур переступил порог центра сестринского ухода. Здесь царила вечная осень. Выцветшая краска на стенах, которая, казалось, становится все тусклее день ото дня, и не пропускавшие солнечные лучи окна молочного стекла неизменно приводили Дагура в состояние уныния. Он приходил сюда из сострадания и отчасти из чувства долга, но каждый раз вздыхал с облегчением, когда посещение заканчивалось, и он, наконец, оказывался на улице. И неважно, какая стояла погода. Все лучше, чем давящая атмосфера этого места. Мать Дагура была еще слишком молода, чтобы там находиться. Всего 63 года, но других вариантов не нашлось. Она была истощена физически и морально, и ее угасание медленно, но верно продолжалось уже 10 лет. Какого-либо научного объяснения ее состоянию врачи не давали. Все выглядело так, будто она просто поставила на своей жизни крест. Дагур быстро поднялся по лестнице и прошел вдоль темного коридора к ее палате. Помещение было маленьким и безликим, но, к счастью, его мать находилась там одна. Как обычно, она сидела у окна и глядела на улицу, хотя смотреть там было особенно не на что. Дагуру показалось, что взгляд матери скорее направлен не наружу, а внутрь. как если бы память погрузила ее в старые добрые времена. Шел четвертый год с тех пор, как Дагур принял решение поместить мать в лечебницу. И дело было не только в том, что к тому времени сам он за ней ухаживать больше не мог, но и в том, что на пути его стремления вырваться из порочного круга прошлых потрясений и начать жизнь с чистого листа встала непробиваемая стена безмолвия, терпеть которое не было уже никаких сил. Несмотря на непростые обстоятельства, Дагуру каким-то чудом удалось закончить школу. Сдав выпускные экзамены, он решил пропустить год перед поступлением в университет, однако, в отличие от некоторых своих друзей, посвящать его путешествиям не стал. Вместо этого он остался в Исландии, устроился на работу и старался как мог поддерживать мать. Она по-прежнему работала кассиром в банке, хотя и меньше, чем раньше. С эмоциями она поначалу могла худо-бедно совладать. Однако пережитый шок и нервное напряжение находили выход в физической усталости и недомогании. Было удивительно, что она вообще продолжает работать, пусть и не полный день. Но все же дело закончилось тем, что она уволилась и стала жить на пособии в связи с утратой трудоспособности. Ясно понимая, к чему все идет, Дагур решил получить высшее профессиональное образование, поскольку предвидел... что недалек тот день, когда ему придется не только самому решать все материальные проблемы, но и поддерживать мать. Дагур выбрал факультет экономики и управления, отказавшись от идеи построить карьеру в какой-либо иной области. По крайней мере, пока. Особой любви к экономике он не питал, но учеба давалась ему легко. Дагур всегда отличался способностями к математике и быстрым мышлением, что и привело его по окончании университета в сферу финансов. Вот уже семь лет он работал в банке. Девятнадцатилетнему Дагуру и в голову бы не пришло, что в неполные тридцать он будет банковским служащим. За эти годы у него несколько раз возникали отношения, которые можно было бы назвать романтическими, однако ни в одну из девушек Дагур не был по-настоящему влюблен. И все же он полагал, что тот момент, когда, встретив достойную женщину, ему придется покончить с холостяцкой жизнью, неизбежно настанет. У него будет семья. Его семья. А пока Дагур по-прежнему жил в доме, в котором вырос, слишком большом для одного человека, в окружении множества воспоминаний. По каким-то причинам он не решался переехать в другое жилье. Вероятно, подсознательно ему не хотелось обижать мать. хотя теперь она и бывала дома только по большим праздникам. Да, пришло время распрощаться с прошлым. В свое время никто не вызвался помочь им с матерью пережить шок. Сейчас, 10 лет спустя, все могло бы быть иначе, но тогда им казалось, что они одни на всем белом свете. Теперь Дагуру хотелось сделать шаг навстречу будущему. Он понимал, что если ничего не предпринимать, то его унылому существованию конца края не будет. А о такой перспективе и речи не могло идти. Не из того он был тесто. Видимо, ему все-таки предстоит оставить карьеру брокера и пуститься в какое-то новое плавание. «Мама, это я», – мягко сказал Дагур. На нем был деловой костюм, поскольку он зашел прямо с работы. Однако мать никогда не высказывалась по поводу того, как он одет. Вероятно, она этого даже не замечала. Обернувшись, она направила на него отстраненный взгляд, в котором едва угадывалась та прежняя женщина, на чьих плечах когда-то держался их дом. «Да, Агор, как дела, сынок?» спросила она после недолгого молчания. Временами мать мыслила вполне ясно, а иной раз создавалось впечатление, что она отказывается воспринимать настоящее. У врачей не было этому достоверных объяснений. Обычно они все списывали насчет эмоциональной травмы, а вернее травм, которые ей пришлось пережить. Однако даже в хорошие дни между матерью и сыном ощущалась некая отчужденность, преодолеть которую Дагору не удавалось. Он, конечно, чувствовал исходящую от нее материнскую любовь, но проявить ее в полной мере ей мешала раковина, в которой она пряталась от мира в последние годы. Вероятно, там ей жилось легче, и Дагур вполне отдавал себе отчет, что так все и останется, пока она в конце концов не сдастся. «Все в порядке, мама?» «Ну и отлично!» «Ты сегодня выходила на улицу? Погода прекрасная!» Мать выдержала паузу, потом ответила. «Я вообще-то никогда не выхожу. Дагур, разве что к тебе в гости, а так мне и здесь хорошо!» «Я подумываю о переезде», — вырвалось у Дагура, хотя он и не собирался начинать с матерью этот разговор. Ему не хотелось, чтобы она нервничала. Но, пожалуй, это и к лучшему, если он скажет ей все как есть. Возможно, уже сами эти слова, произнесенные вслух, отрежут ему пути к отступлению. Реакция матери оказалась неожиданной. «Неплохая идея! Сейчас самое время!» Дагур немало удивился. Он-то предполагал, что мать начнет его отговаривать. Ну, я пока вообще-то еще ничего не решил. И тут его осенило, что, вероятно, мать – это всего лишь удобный предлог, поскольку в первую очередь ему самому, видимо, не так просто примириться с прошлым, как хотелось бы думать. Действительно ли он готов продать дом, в котором вырос, и потерять связь со всеми воспоминаниями, которые были с ним связаны? хорошими или плохими. Хотя, если быть честным, плохие воспоминания уже навсегда поселились в душе Дагура, став неотъемлемой частью его личности. «Тебе не стоит с этим затягивать из-за меня», сказала мать, улыбнувшись. Ее улыбка была безрадостной, но все же Дагуру снова показалось, будто на миг завеса печали спала с ее лица, и он увидел мать такой, какой она была десять лет назад. Слезам воли Дагур не давал, он не позволял себе плакать даже тогда, когда все это произошло. Для выплеска эмоций он находил иные способы. И вот теперь он вдруг ощутил, как слезы, которые он сдерживал много лет, подступают к глазам. Дагур поспешил сменить тему. «Ну, а ты как, мама? Хорошо себя чувствуешь?» «У меня постоянная усталость, сынок, ты же знаешь». Ничего не меняется. Я всегда радуюсь, когда ты приходишь, а в остальное время просто отдыхаю. Опасения Дагура, что мать практически не общается с другими пациентами лечебницы, вновь подтвердились. Уже того, она оборвала все связи со своими старыми подругами, коллегами из банка и бывшими одноклассниками. Все изменилось, и она закрыла дверь в прошлое. Это было добровольное одиночество, а может... как иногда думал Дагур, и добровольная деградация. Депрессивное состояние, говорили врачи, однако от их лекарств мать лишь только глубже погружалась в апатию. Она крайне редко упоминала о произошедшем, казалось, что так ей проще переживать свое горе. Она нашла способ справляться с выпавшей на ее долю неописуемой скорбью. Дагур же, увы, Такого способа для себя пока не нашел. Но надеялся, что научится превозмогать боль иначе. Хотя, как знать, ведь у них с матерью общие гены. Он тоже ни с кем не делился воспоминаниями о трагедии, даже с друзьями. Тебе нужно внимательнее относиться к своему здоровью. Может, пообедаем как-нибудь вместе дома? Давай дождемся Рождества. У тебя своя жизнь, сынок. Но и в этот момент ожил его мобильник. «Что это за ужасный звон?» — вздохнула мать. «Это мой телефон, мама», — ответил Дагур, извлекая его из кармана пиджака. «Ах, да, конечно, мобильный. Не пойму, зачем ты его все время таскаешь с собой. Разве ими пользуется кто-то, кроме фигляров? На работе требуют, чтобы я всегда был на связи». «Да, в мое время такого не было. Это ведь отвлекает, когда работаешь с клиентами». Дагур пока так и не сподобился объяснить матери, в чем конкретно заключаются его служебные обязанности. Хотя ему давно было понятно, что мать считает его таким же кассиром, каким когда-то работала и она сама. От мира ценных бумаг она была бесконечно далека. С тех пор, как она уволилась с работы, все происходящее вне стен ее дома интересовало ее очень мало. Дагур ответил на звонок и услышал в трубке голос своего давнего приятеля. Они по-прежнему поддерживали отношения, хотя уже и не общались так близко. Их дружбу омрачала незримая тень. «Можешь говорить?» Дагур обвел взглядом жалкую и безликую обстановку палаты. Мать улыбнулась и жестом показала ему, что он может идти. Молодой человек знал, что, несмотря ни на что, его посещения очень важны для матери, и стыдился того, что у него не хватает духу проводить с ней больше времени. «Да, могу», — ответил он в телефон и поднялся со стула. Склонившись, чтобы поцеловать мать в щеку, Дагур почувствовал, как она легонько коснулась рукой его плеча, и в этот момент его глазам вновь подступили слезы. «Боже, что с ним происходит?» Он поспешил выйти за дверь. «Знаешь, Дагур, я тут подумал...» Раздавался из телефона голос его друга. «Давненько мы не встречались нашей старой компанией. Так вот, я вчера говорил с Кларой. Они созванивались с Александрой. Она в какой-то веке в городе и может провести с нами выходные». Дагур молча слушал его, едва ли не бегом спускаясь по лестнице. Ему хотелось как можно скорее оказаться на свежем воздухе. «В этом году уже десять лет, кстати». «Да, да, верно». «Вот мы и подумали устроить встречу старых друзей. Вспомнить?» Дагур задумался. В обычных обстоятельствах он бы не колеблясь отказался и не стал бы больше возвращаться к этой теме. Но разговор с матерью не выходил у него из головы. Она практически подталкивала его к переезду. Разрыв с прошлым неизбежен. Сознательно или подсознательно Дагур и так откладывал это слишком долго. «А что конкретно вы планируете?» Ну, в общем, Дагуру показалось, что его приятель скорее готовился к отказу на свое предложение. Есть отличное местечко, где мы можем остановиться на уикенд и провести время вчетвером. И где это? Так ты свободен? Дагур поднял глаза к небу. Погода стояла прекрасная, и им овладел на редкость благостный настрой. Однако он отдавал себе отчет, что чем дольше он думает, тем сложнее ему будет согласиться. «Да, я поеду. Но куда?» «Пусть это будет для тебя сюрпризом. Значит, сможешь взять пару дней?» У Дагура не было привычки просить об отпуске в последний момент. Он вообще редко уходил в отпуск. Как правило, начальнику приходилось едва ли не заставлять его взять несколько свободных летних дней. Как бы то ни было, в этот момент Дагур чувствовал, что стоит на пороге перемен. и ему нужно сделать лишь шаг, чтобы порвать с прошлым. «Да, без проблем. У меня накопились свободные дни. Буду рад вас увидеть».